103. Явитесь в соответствие хотя бы в малом, дабы большее могло в вас утвердиться. В космосе всё продвигается вперёд и развивается в правильном или неправильном направлении, в сторону разрушения или созидания, дезинтеграции или нарастания. Созвучие с учителем даже в малой степени даёт результаты благие. Учитель изыскивает все способы, чтобы Как-то дать импульс и продвинуть сознание. Трудность в том, что воля не должна быть подавлена, и чтобы действия сознания вдохновляемого были самоисходящими. Подъём сознания, вызванный насильственно, всегда кончается печальным падением. Поэтому каждые собственные усилия углубить созвучие нами приветствуется. Мы рады ответить и утвердить импульс самоисходящий. Когда движение идёт от сердца, от своего человека, на сосщении устремление нами происходит закон созвучие укрепляется обоюдно. Также важно посылку принять без противоедствия, принять сердцем открытым. Всякое противоедствие и иерархии происходит благодаря утрате созвучия. Признак очень опасный. Не согласии, протеста, рассточения из одного гнезда. Потому и говорим о единении поверх всего, дабы земное не вторгало с диссонансом. И на костре, и в темнице, и на троне, и во главе войска, и за плугом, и ле рабочим станком везде можно сохранить единение нерушимое и созвучие гармоническое. Если сохранить единение в жизни земной поверх всего, Сохранено будет оно и поверх смерти, и будет оно единением, непрерываемым ни жизнью, ни смертью. Говорю, ибо хочу указать вечный путь жизни, ибо идем в беспредельность, в которой жизнь и смерть подобны дням и ночам вашей малой планеты, и не нарушают царство ее, царство беспредельного света. В это царство можно войти, но со мною, иначе не на кого опереться. Могучие космические течения могут унести. Куда? В иерархии света есть прочная скала, у которой можно найти опору в пространстве, которая не имеет ни верха, ни низа, ни конца, ни начала. Скала иерархии непоколебима. Около нее можно прочно обосноваться и не потеряться в мирах.